Питерсон взял на прокат «Мерседес», и мы медленно поехали по заснеженным улицам, с каждой минутой все удаляясь от центра Мюнхена. Снегопад не прекращался. На обочине уже навалило целые сугробы. Ночь была удивительно безмолвной. Точно огромная рука в перчатке приглушила все звуки. Мы были во фраках, тоже взятых на прокат. Питерсон прихватил с собой револьвер, Ехали молча. Питерсон только один раз открыл рот, и тот только для того, чтобы выругаться по поводу костюма, который жал ему подмышками. Снег мело через капот, ветер колотился о машину. Все было белым, белое, и казалось, что заобоченный мир кончался. Это здорово напоминало мне ту ночь во время Бурана, когда я повстречался с долговязым И Майло Кипнюзом. Питерсон полез во внутренний карман. Я ожидал увидеть револьвер, но он вынул круглый плоский леденец на белой палочке и принялся сосать его, раздувая щеки. Я с удивлением посмотрел на него. Когда я был мальчишкой, начал он, не вынимая леденец изо рта и напряженно глядя вперед. Я всегда перед сном молился, чтобы Всевышний прибрал мою душу на небеса, если мне не суждено дожить до утра. Потом я стал старше, несколько раз выполнял ночью опасное задание, зная, что вполне возможно больше не вернусь, и уже не рассчитывал на то, что Бог приберет мою душу в рай. И вот, собираясь на одно такое задание, я стал думать о самых простых житейских удовольствиях. Я вспомнил вдруг как однажды отец повел меня на стадион Ригли Филдс, когда играла бейсбольная команда Чикаго Кабс. Мне тогда было лет восемь-девять. Моими кумирами были Большой Билл Николсон и Фил Каваретта. И вот мы отправились на матч. И это поразит вас, Купер. Но я даже не знаю, кто победил. Но мне запомнились всего две вещи. Необычайная подача Николсона, в результате чего его команда выиграла очко, и то, что мой отец купил мне вот такой же круглый леденец на палочке. Он был с виноградной эссенцией, и мне показалось, что ничего вкуснее этого леденца я не пробовал. И я подумал тогда, что если в эту ночь не вернусь, Я так никогда их больше не попробую. И вот с тех пор, уходя на опасное дело, я всегда имею при себе целый запас леденцов. И в подходящие моменты достаю их и наслаждаюсь виноградным привкусом. Действует успокаивающе. «Да, да, очень успокаивающе!» Он говорил и говорил, «А я хотел, чтобы поскорее все кончилось. Молил Бога, чтобы он прибрал мою душу. Леденца у меня не было». Квадратный дом стоял довольно далеко от дороги. Круглая лужайка перед ним — посреди которой высилась статуя, была посыпана гравием. Полная луна на минуту выглянула из-за облаков, осветила окрестности холодным голубовато-серебристым светом и вновь скрылась, оставив нас во власти метели. Двое служителей в униформах помогли нам выйти из машины, вручили Питерсону парковочный жетон Отогнали наш «Мерседес» в ряды прочих машин, которые выстроились с точно танки в ожидании приказа на наступление. Питерсон повлек меня за собой. «Смелее, Купер! Это всего лишь званый вечер. Давайте веселиться!» Он пытался отвлечь меня от все усиливавшегося чувства страха. Мы вошли в вестибюль. Слуги бросились стягивать с нас пальто. В доме стоял в зале вперед сновали люди, отовсюду лилась немецкая речь. Я ничего не соображал. Мне казалось, что я куда-то плыву, словно... Больное, привязанное ремнями к носилкам, которого в полубессознательном состоянии везут в операционную. Питерсон хохотнул, я обернулся к нему, чувствуя, что бледнею. «Что они сделают с нами, Купер? Убьют? Он стрельнул в меня короткой усмешкой из-под «Ну и ладно». Все когда-нибудь умирают? Лучше познакомьте меня с вашей сестрой Купер. Потом возьмем этих сволочей в оборот. Лица вокруг были чужими, но, казалось, все знали нас. Мужчины были либо во фраках, либо в военных мундирах. Большинство женщин в длинных вечерних платьях с оголенными плечами. Сверкали бриллианты отражая свет канделябров. Мы стояли возле растущих в катках папоротников и пальм. В дальнем конце зала играл струнный квартет. Было видно, как над головами взлетали смычки сквозь неразборчивый говор, смех и приветственные восклицания, слышалась музыка. Питерсон схватил с проносимого мимо серебряного подноса два бокала с шампанским, протянул один из них мне, хочу леденец. С застывшей улыбкой на губах я обернулся и увидел чудовищно бледную женщину. Ее коротко подстриженные черные волосы спадали с затылка на шею, как перья ворона. Платье было тоже черное. Веки сильно подведены, отчего лицо казалось мертвенно-бледным. Из-за круглых очков в стальной оправе смотрели прозрачно-серые глаза. Возле правого глаза отчетливо виднелась небольшая продольная царапина. Совершенно чуждая этому обществу женщина, приближалась к нам, глядя куда-то в сторону. Я потянул Питерсона за рукав. «Что такое?» Это оказался вовсе не Питерсон, а высокий, незнакомый мужчина в форме американского генерала, который уставился на меня поверх очков с полусферами. — О, протянул я. — Простите, я ошибся. Вы не мой друг. — Очень жаль слышать это, сынок. — медленно растягивая слова, сказал он. Крупная седовласая женщина с руками, висевшими точно спагетти... Заскрежетала зубами. «Вам нехорошо, юноша», — спросил мужчина. «Он, по-видимому, пьян». Ответила спагетти, обкручиваясь вокруг него. Пойдите глотните свежего воздуха, молодой человек», — посоветовал генерал, покидая меня. Я отвернулся. Кончик листа папоротника попал мне в глаз, и тут я услышал, как кто-то окликнул меня. Мистер Купер, добрый вечер. Зачем так кричать? Это оказалась та самая черноволосая женщина в очках, которая не только не скрывали синяк под ее глазом, а наоборот. Привлекали к нему внимание. Извините, я и не собирался кричать, но... Генерал, понимаете... Она смотрела поверх моего плеча куда-то в зал. Подняла руку, точно собираясь меня ударить, Я отшепнулся. Она всего лишь отвела папоротник от моего лица... Мистер Купер, вы очень плохо выглядите. Стекла очков увеличивали ее серые глаза. Только теперь я узнал ее. Это была Лиз Брэндель. Сюрприз. Спокойно, сказала она. Поднял бокал, расплескав шампанское себе на руку. Ну, нравится вам у меня? Я только что пришел, знаю. Слышала. Губы у нее были ярко накрашены, как у красоток в журналах. Я нервно переступал с ноги на ногу, взаимопонимание, на какое я рассчитывал, пока не было. Что с вашим глазом? Чем вы так напуганы, мистер Купер? Губы ее скривились в слабой улыбке с оттенком злорадства. Что, все думаете о своих нацистах? Ну что ж, тут их пруд пруди. Гюнтер еще не разыскал вас? Вы же обещали ему не говорить. Я плохо знал эту женщину, и мне вдруг пришло в голову, что она, возможно, что-то затевает. Я передумала. И сказала о вас и ему, и Зигфриду. Реакция Гюнтера оказалась мне довольно забавной, пока он не ударил меня в глаз» она нарочито громко вздохнула чтобы вам не мешать я пока займусь другими гостями я посмотрел ей вслед она была босиком и несколько человек обернулись провожая ее взглядом их лица исказились она вызывала у них ненависть «Откуда-то из-за пальм вынырнул Питерсон?» «Что это еще за чучело, черт побери?» Я обдумывал, как ответить ему. Он затряс головой. «О, нет, нет. Надеюсь, вы не собираетесь сказать мне. Но она совсем не такая, какой была». Начал оправдываться я. Я сам, повесьте сам не узнал ее. Но она все рассказала Бренделю, Обещала не говорить, я сама сказала. Питерсон медленно перевел взгляд в сторону фойе, где у входной двери стояли несколько слуг, огромных, невозмутимых. Купер, вы видите тех людей у входа? Будя они чуть побольше, их пальцы касались бы пола. Так вот, если люди таких габаритов не пожелают, чтобы вы ушли отсюда, вы можете это сделать, лишь изрешетив их пулями, вы к этому не готовы. «А вот я готов. Поэтому не вздумайте уходить без меня». И он искоса посмотрел в мою сторону. «А коль увидите, что я превращаю вашу сестренку в печеночный паштет, можете, конечно, вмешаться, но серьезно предупреждаю вас с риском для жизни». «Видите ли, как ни странно, я вдруг стал одержим желанием выжить». Да-да. Бренделю нельзя было сообщать о нас заранее. И это меняет все дело. Наше единственное преимущество испарилось. Он так резко выбросил вперед руку, что я невольно отпрянул. Доктор Рошлер! Воскликнул он, пожимая руку Рошлеру, который даже в вечернем костюме выглядел неряшливо. О -о -о -о -о -о -а -о -а Наконец-то, хоть одно знакомое лицо Питерсон сиял самой, что ни на есть, дружеской улыбкой, какую только можно было вообразить. Он был способен, не моргнув глазом, застрелить кого угодно, а Рошлер выглядел таким кротким, как человек, который давным-давно пошел на компромиссы. Надо заметить... Вы, как говорится, оказались на передовой, произнес Рошлер. Я то и дело оглядывался на толпующие глазами лис. Мне никак не хотелось верить в такую внезапную перемену в ее поведении. Это не укладывалось в голове. Как она могла предать меня? Насколько я могу судить, вы видели Лиз, сказал Рошлер. Я просто не узнал ее. Доктор Рошлер, я ничего не понимаю. Она совсем спятила, — констатировал Питерсон. О, Боже, ну и духотище здесь. Мистер Питерсон, недалек от истины, — произнес Рошлер настолько тихо, что мне пришлось наклониться к нему. Это ее ну, стиль. А в некоторых случаях ее стиль граничит с безумием. Лис многолико. Он замолчал, коснулся моей руки. Одна ее маска сменяет другую. Лис никогда не будет знать, Что же она на самом деле, мистер Купер, печально заключил он. И невозможно было понять, что он этим хотел сказать. Зато мы и будем, ответил Питерсон. Он был напряжен до предела. Поживем. «Увидим!» — отозвался Рошлер. Он отошел, постоял с минуту прислонившись к спинке стула, взял с подноса бокал шампанского, осушил его и медленно двинулся прочь в толпу гостей. «Совсем уже старик», — заметил Питерсон, — Интересно, что ему осталось в жизни? А ей? Я никак не мог взять в толк, что же все-таки происходило на этом вечере. Не знаю, не знаю. Но от нее одно беспокойство, Джон. Ей нельзя доверять. Вы слышите меня, Джон? Не совершите еще одну ошибку.